Глава первая. Типы личности. Приписывая человеку тот или иной тип личности, важно помнить, что не бывает стопроцентных совпадений, поскольку человек нередко обладает качествами, свойственными тому или иному типу. Да и характер со временем меняется. Таким образом, определение своего типа личности поможет вам лучше понять самого себя и окружающих. Узнавая о других типах, вы начинаете понимать, что можно по-разному взаимодействовать с миром. Если люди реагируют на ту или иную жизненную ситуацию не так, как вы, это вовсе не значит, что проблема в вас или в окружающих. Это вполне нормально, ведь каждый человек своеобразен по-своему и относится к определенному типу личности. Рассмотрим интровертный тип личности, характерные черты сверхчувствительных людей и тех, кому свойственна повышенная возбудимость. Интровертный тип личности Первое определение терминов «интроверт» и «экстраверт» можно найти в работе швейцарского психиатра Карла Юнга, 1921 год. С тех пор ученые не пришли к единому мнению о процентной доле интровертов. Считается, что они составляют 30-50% от всего населения планеты. Далее приведен ряд утверждений, помогающих определить тип личности. Если вы интроверт, то в большинстве случаев ответите «нет». В выходной без вечеринки пустая трата времени. В воскресенье вечером я чувствую разочарование. Меня интересует всё понемножку, но стоит уйти с головой в изучение какой-то отдельной темы, как мне тут же становится скучно. Я так люблю острые ощущения, что безрассудно бросаюсь навстречу новым приключениям. Мне лучше всего думается тогда, когда я говорю. Я делаю все возможное, чтобы не умереть от скуки. Например, у меня всегда запланировано несколько встреч или занятий. А на эти высказывания вы ответите «да». Для того, чтобы выступить перед большой аудиторией, мне нужно хорошенько подготовиться. Если мое понимание справедливости противоречит общепринятому, я буду прислушиваться к собственной логике и своему внутреннему голосу. Люди говорят, что я слишком много думаю. Я очень разборчив в людях и получаю наибольшее удовольствие лишь от общения с определенным кругом лиц. В противном случае я предпочитаю одиночество. Если вокруг меня кипит жизнь, я быстро устаю и хочу отдохнуть от всех в одиночестве или с хорошо знакомым мне человеком. В конце аудиокниги вы найдете тест, который определит ваше местоположение на шкале интро-экстраверсии. Континуум. Либо интроверт, либо экстраверт. Нет, так не бывает. А вот тяготение к одному из полюсов вполне возможно. Расположите себя на шкале там, где считаете необходимым. В конце аудиокниги у вас будет возможность изменить свой выбор. Некоторые находят себя на середине шкалы. Таких людей называют амбивертами. Не бывает стопроцентных интровертов или экстравертов. По мнению Карла Юнга такой человек был бы душевно больным. Все мы находимся в континууме, а это значит, что в нас присутствует как интроверсия, так и экстраверсия. Ваше место на шкале зависит от дня или времени суток. Если пройти тест несколько раз и в разное время, то он покажет и разные результаты. Однако передвигаться от одного полюса к другому можно лишь изредка. Находясь в основном на полюсе интровертов, вы, вероятнее всего, будете двигаться от среднего значения к более конкретному в зависимости от событий, происходящих в вашей жизни. Даже считая себя интровертом, вы наверняка при необходимости сможете оказаться экстравертом, но лишь на короткое время, иначе почувствуете усталость. Обычно интровертам не нравятся светские беседы. Цитата. «Мы выпивали и говорили о погоде. Для экстравертов это пустяки, для меня целое достижение. Пока экстраверты заряжались от этой болтовни, я все больше уставал, поглядывая, с кем можно было бы по-настоящему пообщаться» чтобы восстановить утраченную энергию. Ларс, 47 лет. Стоя на автобусной остановке, я предаюсь своим мыслям вместо общения с окружающими. Но при необходимости я могу также заговорить даже с незнакомцем. Мои книги давно уже издаются за рубежом. Это пробудило во мне интерес к другим странам и их культурам. Теперь стоит мне увидеть иностранца или услышать акцент, как я тут же направляюсь к этому человеку, даже если иду на курсы в бадминтонный клуб или на автобус. В такие моменты я не чувствую себя неловко. Вежливую болтовню ни о чем я стараюсь поскорее пресечь. И несколько раз собеседник даже помогал мне с поиском издательства и переводом сообщения на свой родной язык. Так у меня скопилось много приятных и воодушевляющих впечатлений, поэтому я настоятельно рекомендую применять подобную стратегию, несмотря на вашу привычку сторониться незнакомцев. Интроверты могут делать практически все то же самое, что и экстраверты. Просто первым нужно больше сил, поскольку они быстро устают в роли вторых. Интровертам тяжело быть центром всеобщего внимания. Рассказывая о себе, я коверкую слова и ощущаю сильное сердцебиение. Однако со временем я стала получать удовольствие, выступая перед большой аудиторией. Сначала я очень нервничаю, но времени на разогрев у меня достаточно поэтому, получив полный контроль над ситуацией, я радуюсь возможности поговорить о том, что меня так сильно занимает. Однако это требует тщательной подготовки, чтобы чувствовать себя уверенно. Но даже при этом условии я бы не хотела выступать на публике более одного раза в день. Перед выступлением я хочу побыть одна, а после чувствую такую усталость, что больше не в состоянии в этот же день снова изображать экстраверта. Если вы считаете себя интровертом, то вам не хочется ораторствовать перед толпой. Однако все приходит с опытом. При желании и упорстве вы сумеете справиться с боязнью неизвестности и приступами страха. В отличие от экстравертов, интровертам необходимо больше времени на переживание и впечатлений. Вероятно, вам уже говорили, что вы слишком много думаете и что к жизни нужно относиться немного проще. Цитата. Испытав что-то новое, я обычно ухожу в себя, чтобы пережить впечатление. Я хочу понять связь между своим старым опытом и только что приобретенным. Кажется, что во мне есть карта, где отдельно изображен я и весь остальной мир. Каждый раз, переживая новые впечатления, которые меняют мое представление о себе или мире, я вижу, как в моем сознании раскрывается карта всех воспоминаний и чувств на какое-то время занимая практически весь воображаемый письменный стол. В такие моменты я хочу остаться один. Иногда друзья волнуются за меня. Они считают, что я грущу, сидя в одиночестве и переживая новую информацию. А мне лишь нужно немного спокойно погулять на природе. Разложив все по полочкам, я чувствую, что начинаю лучше понимать мир и самого себя. Симон, 38 лет. Обычные интроверты любят одиночество и природу, где могут гулять одни или с молчаливым человеком. В противном случае они быстро устают, вынужденные постоянно поддерживать беседу со своим спутником. Цитата. «Я люблю компании, но при условии, что там не будут лезть мне в душу. Мне нравится сидеть со своим парнем по краям дивана с книгой или планшетом в руках и с чашками на столиках рядом». Мне нравится ощущать его присутствие, занимаясь при этом своими делами. Пернилле. 27 лет. Интроверты редко говорят не по делу. Если вы относитесь к такому типу личности, то, как правило, избегаете болтливых людей. Между вами и собеседником должны установиться доверительные отношения или преобладать общие интересы. Цитата. «В большинстве случаев я молчалив и ненавязчив». Но могу также поддержать разговор, если речь идет о чем-то интересном для меня самого. Люблю моменты, когда собеседник делится своим мнением об этом. Если предмет разговора поглощает все мое внимание, я не могу оставаться в стороне и рассказываю все, что знаю. Или забрасываю собеседника вопросами. В такие моменты меня трудно остановить. Еспер, 33 года. Будучи интровертом, вы вполне можете действовать в команде но все же предпочитаете самостоятельную работу. Спортивные игры типа гандбола или футбола, в которых игрок является частью команды, едва ли могут вас заинтересовать. А вот бадминтон, йога, атлетика и прочие виды спорта, где упражнения выполняются в одиночку либо небольшой группой лиц, придутся вам по душе. Обычно интроверты передвигаются тихо и спокойно. Они не размахивают руками, не любят позерства. Наверняка вас, как интроверта, когда-нибудь игнорировали. Бывает, что ваши реплики не слышат, а спустя какое-то время другой человек срывает аплодисменты, повторяя то же самое, но уже громче и увереннее. Если ваши слова не воспринимают всерьез, это вовсе не значит, что вы сказали какую-то глупость или допустили серьезную ошибку. Просто в нашей культуре принято прислушиваться к экстравертам. Я сама проходила через подобное. Однажды я так впечатлилась красноречием оратора и его уверенностью в себе, что моментально забыла, что хотела сказать. И только дома, обдумав случившееся, я поняла, что он просто повторял все то, что я ранее слышала в тех или иных ситуациях. А вот мои слова, не дававшие мне покоя, были тщательно подобранными и неординарными. Вероятно, вам тоже не удавалось изложить свои мысли из-за собственных сомнений в их разумности и уместности. Во всяком случае, я часто слышу подобные истории от интровертов. На рабочем месте интроверты предпочитают тишину. Экстраверты же любят офисы с открытым пространством, в которых легче завести разговор с соседом. У интровертов пустая болтовня вызывает негодование и раздражение. Им лучше работается в спокойной обстановке, когда можно сконцентрироваться или войти в состояние психологического потока. Там, где экстраверты, не замолкая ни на секунду, обычно добиваются признания, интроверты нуждаются в уединении для переживания новых впечатлений или информации. Порой меня действительно поражает продуктивность экстравертов и их способность говорить. Я даже иногда решаюсь на новые свершения, и тем не менее, чтобы сделать какие-либо выводы, мне необходимо одиночество. В отличие от экстравертов, у интровертов узкий круг общения. Однако они с трепетом относятся к каждому другу. Например, если экстраверты способны лишь пригласить друзей на вечеринку, то интроверты могут проявить чуткость, окружив человека заботой, если, по их мнению, это необходимо. Цитата. «Если моя подруга уже давно мне не пишет, то я начинаю нервничать. Поэтому я интересуюсь, все ли у нее в порядке. Если по ответу видно, что дела так себе, то я предлагаю свою помощь. София, 31 год. Сегодня тип личности обычно определяют вопросом. Вы заряжаетесь энергией среди других или наедине с собой? Иначе говоря, чувствуя усталость, вы ищете компанию или уединение? Если вы выбираете второй вариант, то считаетесь интровертом. Но даже такие люди порой нуждаются в общении, чтобы зарядиться энергией, если они долго оставались в одиночестве. Карл Юнг, впервые описавший эти типы личности, разделял их совершенно иным образом. По его мнению, экстраверты характеризуются повышенным интересом к внешнему материальному миру, людям и активной деятельности. Интроверты же погружены в свои или чужие мысли, мечты, желания и фантазии. Вместо того, чтобы контактировать с внешним миром в собственных интересах, интроверты предпочитают отслеживать его влияние на них самих, и искать смысл в этих трансформациях. Если бы Юнг задал вопрос, желая отделить один тип личности от другого, то сегодня он звучал бы примерно так. Вы принимаете решение, исходя в основном из опыта других людей или объективных сведений, не имеющих ничего общего с вами, или же руководствуетесь исключительно вашим внутренним голосом. Для интровертов крайне важно осознавать правильность принятого решения. Это вовсе не значит, что они не прислушиваются к сторонней информации. Однако последнее слово остается за их личным восприятием сложившейся ситуации. Цитата. «Для принятия того или иного решения я собираю всю необходимую информацию, а затем мне нужен покой. Я должен хорошо выспаться по меньшей мере две ночи подряд и, например, прогуляться по лесу. И тогда в какой-то момент я начинаю понимать, в каком направлении лучше двигаться. Пребин, 45 лет. Кроме того, многие интроверты чрезвычайно чувствительны, но далеко не все. По некоторым данным, количество интровертов составляет 30-50%, в то время как сверхчувствительных людей всего 15-20%. Характерные черты сверхчувствительных людей. Уже более 20 лет назад американский исследователь и психолог Элейн Эйрон выделила характерные черты сверхчувствительных личностей. Этой теме посвящено немало книг, и интерес к ней не угасает. Будучи сверхчувствительным человеком, вы наверняка узнали себя в описании интровертного типа личности. Кроме того, сверхчувствительные люди много думают о себе и о жизни. Прежде чем принять решение, Им необходимо побыть наедине с собой и прислушаться к своему внутреннему голосу. А еще они не конфликтны и предпочитают хорошенько готовиться к предстоящим делам. Зачастую сензитивность ассоциируется с повышенной чувствительностью. Иными словами, когда ощущения, возникающие благодаря органам чувств, оказывают сильное влияние на человека. Сюда относятся источники как счастья, так и проблем. Например, кому-то могут мешать определенные звуки, запахи, свет, холод или тепло. Но в то же время эти люди умеют получать еще большее удовольствие от органов чувств благодаря ароматам, живописному виду, нежному прикосновению или прекрасной музыке. Все это может трогать до глубины души и вызывать радость. Чувствительность связывает нас с другими. Повышенной чувствительностью, например, обладают люди, страдающие аутизмом и посттравматическим стрессовым расстройством. ПТСР. ПТСР – психическое заболевание, вызванное болезненной травмой, например, войной, изнасилованием, ограблением, безвыходной ситуацией, в том числе грозящей вашей безопасности, или смертью человека. Страдающие посттравматическим стрессовым расстройством всегда насторожен и необычайно уязвим. Заболевание во многих случаях излечимо. Повышенная чувствительность может быть вызвана сотрясением мозга, недосыпанием или сильным стрессом. Помимо своей повышенной чувствительности, сверхчувствительные люди обычно творчески одарены, добросовестны и способны к сопереживанию. Если вы сверхчувствительный человек, то в большинстве случаев ответите «нет». Наш рождественский корпоратив нужно растянуть как минимум на полдня. Обожаю увлекательные приключения, от которых не знаешь, чего ожидать. Я неприхотлив в еде, поэтому ем все подряд. Я крепко сплю по ночам. Мне не мешают ни свет, ни посторонние шумы. Немного споров пойдут только на пользу. Я люблю находиться там, где постоянно что-то происходит. А на эти высказывания вы ответите «да». Проблемы других людей могут сильно повлиять на мое настроение. Меня мучает совесть из-за любой мелочи. Я довольно креативен, и у меня богатая фантазия. Меня часто раздражают посторонние запахи или звуки, на которые другие не обращают внимания. Если мне холодно или жарко, меня это отвлекает, поэтому я стараюсь изменить температуру или уйти в другое место. Я избегаю конфликтов. В конце аудиокниги вы найдете тест для определения вашей чувствительности. Сверхчувствительные люди могут отличаться друг от друга. Например, «мне не мешает яркий свет», а вот неприятные звуки могут сводить с ума. Некоторые не считают себя творческими личностями, однако не факт, что они правы. Вы можете быть сверхчувствительным человеком, даже не осознавая этого. А бывает и так, что у вас есть талант, но нет возможности реализовать его. Многие сверхчувствительные люди изо всех сил стараются соответствовать ожиданиям и достижениям других, поэтому зачастую чувствуют себя несколько перегруженными. Для того, чтобы ощутить вдохновение, им необходимо время и покой. Для понимания глубины сверхчувствительности необходимо ознакомиться с исследованиями людей с высокореактивным темпераментом, проведенными известным американским ученым Джеромом Каганом. В своих работах Элейн Эйрон во многом опирается на результаты именно его трудов. В частности, говоря, что сверхчувствительные дети более добросовестны и чувствуют себя лучше в нормальной спокойной обстановке, она ссылается на исследование поведения высокореактивных детей. По ее мнению, такие дети являются сверхчувствительными высокореактивный темперамент. Исследователь наследственности Джером Каган отрицает влияние среды обитания на темперамент человека. Однако изначально он был убежден, что при развитии того или иного темперамента именно окружение играло куда более значимую роль, нежели способность передавать свои признаки и особенности развития потомству. Позднее он осознал всю значимость наследственности. В 1989 году он протестировал реакции 504-месячных младенцев на новые для них события. Неизвестный запах, разноцветные погремушки гирлянды, чужие голоса и прочие незнакомые звуки. Например, хлопок лопнувшего воздушного шарика. Примерно каждый пятый ребенок эмоционально реагировал на полученные впечатления. Они нервно кричали, размахивая руками. Остальные оставались спокойными. Джером Каган повторно протестировал большинство этих детей в возрасте 2, 4, 7 и 11 лет. И каждый раз приходил к выводу, что и позднее дети, сильно реагировавшие на внешние раздражители, все так же отличались от остальных. Сначала он назвал детей этого типа осторожными. Они вели себя настороженно и проявляли большую тревожность. Позднее он переименовал их «высокореактивных детей». Все дело в сильной внутренней реакции, проявляющейся в их беспокойстве. В процессе взросления ребенка эту реакцию можно и не заметить. Такие дети обычно ведут себя тихо, скромно, много размышляют о жизни и могут расплакаться из-за любой мелочи. Исследование Джерома Кагана подкреплено сильной теоретической базой и получило признание в широких научных кругах. Как уже было сказано ранее, по мнению Элейн Эйрон, высокореактивные дети и взрослые Джерома Кагана в действительности являются сверхчувствительными людьми. Иными словами, все сверхчувствительные люди обладают высокореактивным темпераментом. Не буду дальше углубляться в тему сверхчувствительности, поскольку этому посвящена моя первая книга «Близко к сердцу. Как жить, если вы слишком чувствительный человек?» и лучше продемонстрирую причины, по которым многие сверхчувствительные люди стали считать себя экстравертами, с чем в определенных случаях вполне можно согласиться. Сверхчувствительность и интроверсия. Вы наверняка замечали, что у интровертов и сверхчувствительных личностей много общего. И, возможно, вы задумывались над тем, есть ли вообще между ними различия. Нет никаких сомнений в том, что часть интровертов не обладает сверхчувствительностью. Как сказано ранее, по некоторым подсчетам количество интровертов составляет 30-50%, в то время как на долю сенситивных людей приходится 15-20%. Возникает закономерный вопрос, а все ли высокочувствительные личности являются интровертами? Поначалу Элейн Эйрон, описывая этих людей по интровертной модели Карла Юнга, так и думала. Однако позднее она слегка изменила свое мнение. Возвращаясь к поставленному вопросу, мы можем ответить на него и утвердительно, и отрицательно. Для того, чтобы понять сходство и отличие этих типов личности, необходимо провести четкую грань между определением экстраверсии Юнга и термином Элейн Эйрон — социальный экстраверт. Говоря о том, что 30% всех особо чувствительных людей являются экстравертами, Элейн Эйрон имеет в виду только так называемых социальных экстравертов, что несколько отличается от трактовки Юнга. В его представлении экстраверты легко умеют доминировать, рисковать и без лишних сомнений вступают в разговор, высказывая свое мнение. Большинство сверхчувствительных личностей на это просто не способны, включая тех, кого первооткрывательница сензитивности назвала социальными экстравертами сверхчувствительными людьми. Элейн Эйрон пишет, что единственная разница между интровертами Карла Юнга и ее социальными экстравертами сверхчувствительными людьми заключается в том, что последние любят заводить знакомства с неизвестными людьми, прекрасно себя чувствуют в больших компаниях и имеют много друзей. Поэтому у людей этих двух типов есть много общего, как и с экстравертами швейцарского психотерапевта. Все особо чувствительные личности являются интровертами в том смысле, что они много думают о себе и жизни и при любой возможности прислушиваются к своему внутреннему голосу, Они осматриваются вокруг в поисках ответа. При этом 30% из них считаются социальными экстравертами, поскольку у них много друзей. Они предпочитают большие компании и заводят новые знакомства. По мнению Элейн Эйрон, именно эти 30% обычно вырастают в больших семьях, поэтому они прекрасно себя чувствуют среди множества людей. Как уже было сказано, Элейн Эйрон считает, что высокореактивные люди в действительности являются особо чувствительными. Просто у Джерома Кагана своя формулировка. Во многих работах американец акцентирует внимание на общих чертах у высокореактивных подростков и интровертов Юнга. В своей книге «Длинная тень темперамента» «The Long Shadow of Temperament» Джером Каган пишет «Описание Юнгам интро экстравертов сделанное уже более 75 лет назад, с поразительной точностью подходит нашим подросткам с высокореактивным и низкореактивным темпераментом». Именно здесь мы ясно видим огромное сходство между сверхчувствительностью и интроверсией, которые, в свою очередь, имеют тесную связь с высокореактивностью по Джерому Кагану. Лично мне нетрудно выявить у себя те черты, которые есть у людей с высокореактивным темпераментом. Например, меня легко испугать, и я принимаю решение, только хорошенько все обдумав. Несколько лет я считала себя интровертом, а затем обнаружила исследование Элэйн Эйрон в области сверхчувствительности. И теперь я воспринимаю себя и как интроверта, и как сверхчувствительного человека. Наследственность или влияние окружения. В понимании Элэйн Эйрон сверхчувствительность носит врожденный характер, однако может также быть результатом психологической травмы. По мнению Карла Юнга, уже с самого рождения человек предрасположен к развитию в себе либо интроверта, либо экстраверта. Однако среда тоже на нас влияет, и в этом случае мы развиваемся не по заложенному генетикой пути. Например, если вы родились экстравертом, но при этом на вас сказались последствия психологической травмы или тяжелого детства, то вполне вероятно, что вы, боясь людей и сторонясь их, предпочтете роль интроверта. Или, скажем, у вас генетически заложено интроверсивное начало, Однако уже в раннем детстве вы замечаете, что родителям нравитесь более раскованным, поэтому меняете стиль своего поведения на экстраверсивный. Однако за развитие другого типа личности приходится платить. Вот как пишет Карл Юнг в книге «Психологические типы». Там, где происходит такое искажение типа личности, обусловленное внешними влияниями, индивид впоследствии обычно заболевает неврозом. И исцеление — возможно лишь при условии выявления той установки, которая, естественно, соответствует данному индивиду. Карл Густав Юнг. Психологические типы. Меня часто спрашивают, как можно узнать, соответствует ли тип личности человека его врожденной предрасположенности или же в нем прослеживается влияние окружения. Дело в том, что на формирование типа личности воздействуют наследственность и внешние факторы поэтому в каждом отдельном случае невозможно в точности определить врожденное начало человека. Если вам кажется, что под влиянием внешних факторов вы стали больше интро-экстравертом, чем вы бы сами того хотели, попробуйте кардинально изменить стиль жизни, а затем сравните, стало ли вам лучше от этих перемен. Возможно, вопрос прояснится, если проанализировать ситуацию в собственной семье. Если кто-то из ваших родителей или они оба являются сверхчувствительными людьми, то вполне вероятно, что вы унаследовали их тип личности. А вот если вы единственный в семье сензитивный и интровертный человек, вполне можно допустить сильное влияние иной среды. Вероятно, какие-то обстоятельства из детства вынудили вас вести себя определенным образом. Возможно, это результат психологических травм или тяжелых впечатлений о которых вы уже не помните. Но их последствия наделили вас интровертным началом или ослабили нервную систему, сделав ее более чувствительной. Из-за тяжелого детства некоторые становятся интровертами, сверхчувствительными или гиперответственными личностями. Однако такое происходит не со всеми. Например, по той же причине некоторые люди становятся изгоями в обществе, занимаются криминалом или проявляют жестокость. Люди, родившиеся со сверхчувствительной или умеренно чувствительной нервной системой и в раннем детстве испытавшие недостаток тепла и ласки, впоследствии могут неправильно трактовать события, а их чувства обострятся до такой степени, что они постоянно будут подстраиваться под других, игнорируя собственные потребности в пользу окружающих. Если вы объясняете свою сензитивность или интроверсию воспитанием, то наверняка задумывались об изменении или пересмотре собственной линии поведения. Походите на курсы психотерапии, которые помогут вам пережить воспоминания о тяжелом детстве. Вы почувствуете себя увереннее и меньше будете стыдиться. Помимо прочего, вы будете проще относиться к критике окружающих и начнете прислушиваться к собственным желаниям и потребностям. Не исключено, что вы можете также стать экстравертом. Но при этом, Обострившаяся чувствительность, острый ум и умение приспосабливаться к окружающим никуда не денутся. Какими бы ни были причины вашей интроверсии или сензитивности, я надеюсь, что советы и рекомендации в последующих главах смогут облегчить вашу жизнь, наполнив ее еще большим смыслом.